Мы недовольны часто жизнью. Мы недовольны часто жизнью. Любви нам мало и внимания. Друзья уходят, не простившись. Нам не хватает понимания. А может, мы с тобою вместе вокруг себя забор воздвигли? И «не могу», «нельзя», «не буду» и из того, к чему привыкли? Из-за забора смотрим косо на тех людей, что на свободе. И в этой зависти кипящей дни золотые прочь уходят. Стрелу ты шлёшь во другому, порой не помнишь о године. Но, облетев земной на шарик, стрела в твою шванзится спину. Порой мы не замечаем, как вдруг сбываются мечты. Оно всё мало. Мы страдаем, не видим солнца, красоты. Мы просим Господа о благе, всё изменить, помочь делами, не понимая, что при этом должны мы измениться сами и обрести в душе спасение наполнить мир любовью, светом, и это будет как прозрение и долгожданным нам ответом. А нам ведь есть кого поздравить и пожелать спокойной ночи и просто знать, что ждут и любят, и поспешить на ужин очень. Цветы без повода пусть будут, А счастье светлым и звенящим Наш дом уютным, хлебосольным Любовь взаимной, настоящей Давай наполним душу светом Тепло подарим близким людям Ну а погода? Пусть с приветом И нам без разницы как будет